Раздел 3. Переход от метафизики нравственности критики чистого практического разума. Понятие свободы есть ключ к объяснению автономии воли. Воля есть вид причинности живых существ, поскольку они разумны. А свобода была бы таким свойством этой причинности, когда она может действовать независимо от посторонних, определяющих ее причин, подобно тому, как естественная необходимость была бы свойством причинности всех лишенных разума существ, определяться к деятельности влиянием посторонних причин. Приведенная дефиниция свободы негативная, и поэтому она ничего не дает для проникновения в сущность. Однако из этой дефиниции вытекает положительное понятие свободы, которое более богато содержанием и плодотворно. Так как понятие причинности заключает в себе понятие законов, но о которым в силу чего-то, что мы называем причиной, должно быть дано нечто другое, а именно следствие, то хотя свобода и не есть свойство воли по законам природы, тем не менее нельзя на этом основании утверждать, что она совсем свободна от закона. Скорее, она должна быть причинностью по неизменным законам, но только особого рода. Ведь в противном случае свободная воля была бы бессмыслицей. Естественная необходимость была гетерономией действующих причин, так как каждый результат — был возможен только по тому закону, что нечто другое определяло действующую причину к причинности. А чем же другим может быть свобода воли, как не автономии, то есть свойством воли быть самой для себя законом? Но положение «воля есть во всех поступках сама для себя закон» означает лишь принцип поступать только согласно такой максиме, которая должна иметь предметом самую себя также в качестве всеобщего закона. Но это есть как раз формула категорического императива и принцип нравственности. Следовательно, свободная воля и воля, подчинённая нравственным законам, это одно и то же. Если таким образом предполагают свободу воли то достаточно расчленить понятие свободы, чтобы отсюда следовала нравственность вместе с ее принципом. Между тем, этот принцип есть все же синтетическое положение. Безусловно, добрая воля — это та, максима который всегда может содержать в себе самое себя, рассматриваемую как всеобщий закон. В самом деле — Путем расчленения понятия «безусловно, доброй воли» нельзя найти это свойство Максимы. Но такие синтетические положения возможны только потому, что и то, и другое познание соединяются друг с другом через связь с некоторым третьим, в котором они находятся. Положительное понятие свободы создает это третье, которое, в отличие от того, что бывает при физических причинах, не может быть природой чувственно воспринимаемого мира, в понятии которой сходятся понятия чего-то как причины в отношении чего-то другого как действия. Что такое это третье, на что нам указывает свобода и о чем мы априори имеем идею, пока еще невозможно здесь показать. Необходима еще некоторая подготовка, чтобы сделать понятной дедукцию понятия свободы из чистого практического разума, а вместе с ней также и возможность категорического императива. Свободу должно предполагать как свойство воли всех разумных существ. Мы не можем удовлетвориться тем, что приписываем нашей воле свободу безразлично, на каком основании, если у нас нет достаточного основания приписать свободу также и всем разумным существам. В самом деле, так как нравственность служит законом для нас только как для разумных существ, то она должна быть значима и для всех разумных существ, и так как она должна быть выведена исключительно из свойства свободы, и свобода должна быть показана как свойство воли всех разумных существ. При этом недостаточно доказать ее какими-нибудь мнимыми данными опыта о человеческой природе, хотя это, безусловно, невозможно и может быть доказано исключительно априори. Нужно показать ее вообще принадлежащей к деятельности разумных и наделенных волей существ. Итак, я говорю. Каждое существо, которое не может поступать иначе, как руководствуясь идеей свободы, именно поэтому в практическом отношении действительно свободно. То есть для него имеют силу все законы, неразрывно связанные со свободой, точно так же, как если бы его воля, значимая и сама по себе, и в теоретической философии была признана свободной этот способ считать достаточным для нашей цели признание свободы только как полагаемое разумными существами в основу их поступков лишь в идее, я выбираю для того, чтобы избавиться от обязанности доказывать свободу также истеритической точки зрения. В самом деле, если даже такое доказательство и остается необоснованным, то все же для существа, которое не может поступать иначе, как руководствуясь идеей своей собственной свободы, имеют силу те же законы, которые обязывали бы действительно свободное существо. Мы можем, следовательно, избавить себя здесь от гнетущей тяжести теории. Я утверждаю таким образом, что каждому разумному существу, обладающему волей, мы, необходимо, должны приписать также идею свободы, и что оно действует только руководствуясь этой идеей. В самом деле, в таком существе мы мыслим себе практически разум, то есть имеющий причинность в отношении своих объектов. Не можем же мы мыслить себе разум, который со своим собственным сознанием направлялся бы в отношении своих суждений чем-то извне, так как в таком случае объект приписал бы определение способности суждения не своему разуму, а какому-то влечению. Разум должен рассматривать себя как творца своих принципов, независимо от посторонних влияний. Следовательно, как практически разум или как воля разумного существа, он сам должен считать себя свободным. То есть воля разумного существа — может быть его собственной волей, только если она руководствуется идеей свободы, и, следовательно, с практической точки зрения мы можем ее приписать всем разумным существам. Об интересе присущим идеям нравственности. Мы свели в конечном счете определенные понятия нравственности к идее свободы свободу мы не могли однако доказать даже в нас самих и в человеческой природе как нечто действительное мы видели только что ее необходимо предположить если мы хотим мыслить себе существо разумным и наделенным сознанием своей причинности в отношении поступков то есть наделенным волей вот почему мы считаем что на этом же основании мы должны приписать Каждому наделенному разумом и волей существу это свойство определять себя к поступку, руководствуясь идеей своей свободы. Но из допущения таких идей вытекает также сознание следующего закона действительности. Субъективные принципы поступков, то есть максимы, всегда должны быть взяты таким образом, чтобы они могли быть значимы также объективно то есть общезначимы как принципы, следовательно, могли бы служить для нашего собственного всеобщего законодательства. Но почему же я должен подчиняться этому принципу, и при том, как разумное существо вообще, стало быть, тем самым должны подчиняться и все другие существа, наделенные разумом? Я признаю, что к этому меня не побуждает никакой интерес. Ведь это не дало бы никакого категорического императива. Но всё же я, необходимо, должен проявлять к этому интерес и понимать, как это происходит. Ведь это долженствование есть, собственно, воленье, которое имело бы силу для каждого разумного существа при условии, что разум у него будет без всяких препятствий практическим. Для существ, на которых, как на нас, воздействует еще чувственность, как мотивы другого рода, и у которых не всегда происходит то, что сделал бы сам по себе один только разум, указанная необходимость поступка называется только долженствованием, и субъективную необходимость отличают от объективной. Таким образом, в идее свободы мы как будто лишь предположили собственно моральный закон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 Ведь мы не могли бы дать удовлетворительного ответа тому, кто спросил бы нас, почему же общезначимость нашей максимы как закона должна быть ограничивающим условием наших поступков, и на чем мы основываем придаваемую этому образу действию ценность, которая должна быть столь велика, что вообще не может быть никакого более высокого интереса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 Мы, конечно, видим, что можем проявить к какому-нибудь личному качеству интерес, который не заключает в себе никакого интереса к состоянию, если только то качество делает нас способными стать причастными к этому состоянию в случае, когда разум должен был осуществить его распределение. Так, достойность быть счастливым —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 каково оно может быть само по себе, и таким образом причислить себя в отношении восприятия и восприимчивости ощущений к чувственно воспринимаемому миру, в отношении того же, что в человеке может быть чистой деятельностью, в отношении того, что доходит до сознания не посредством воздействия на органы чувств, а непосредственно к миру умопостигаемому, о котором он, тем не менее,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 что благодаря ей выходит далеко за пределы всего, что только ему может дать чувственность, и выполняет свое важнейшее дело тем, что отличает чувственно воспринимаемый мир от умопостигаемого, тем самым показывая, однако, самому рассудку его границы. Разумное существо должно поэтому рассматривать себя как мыслящее существо, следовательно, не со стороны своих низших сил как принадлежащие не к чувственно воспринимаемому, а к умопостигаемому миру. Стало быть, у него две точки зрения, с которых оно может рассматривать себя и познавать законы приближения своих сил, то есть законы всех своих действий. Во-первых, поскольку оно принадлежит к чувственно воспринимаемому миру, оно может рассматривать себя как подчинённое законам природы — гетерономию. Во-вторых, поскольку оно принадлежит к умопостигаемому миру, как подчиненное законам, которые, будучи независимы от природы, основаны не эмпирически, а только в разуме. Как разумное стало быть принадлежащее к умопостигаемому миру существо, человек может мыслить причинность своей собственной воли, только руководствуясь идеей свободы.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 к чувственно воспринимаемому миру и, однако, также к миру умопостигаемому.